Инок улыбнулся и почувствовал, что улыбка у него получилась натянутая, деревянная. «Мне как раз хватит времени, чтобы разнести новость по всей округе. И когда вы возвратитесь, тут будет ждать засада». Пришелец покачал головой. «Уверен, что вы этого не сделаете. И готов рискнуть. Если вы хотите... Нет... — ответил Инок спокойно и сам удивился своему спокойствию. — Если уж на тебя что свалилось, то решать надо сразу. Это я еще на войне понял. — Отлично, — сказал пришелец, — просто отлично. Я не ошибся в вас и могу этим гордиться. — Не ошиблись? — Не думаете же вы, что я пришел сюда на угад? Я много знаю о вас, Инок. — Почти столько же, сколько знаете о себе вы сами, а может быть и больше. — Вы знаете, как меня зовут? — Конечно. — Ладно, — сказал Инок. — А как зовут вас? — Этот вопрос вызывает у меня... «Крайнее смущение», — ответил пришелец, — «потому что у меня нет имени как такового. Есть опознавательный признак, соответствующий предназначению моей расы, но его невозможно передать словами». Непонятно почему, но инок вдруг вспомнил сутулую фигуру человека, сидящего на верхней перекладине ограды с палкой в одной руке и складным ножом в другой, Человек спокойно обстругивал палку, над головой его свистели пушечные ядра, а всего в полумиле от него трещали мушкеты, изрыгая свинец и клубы порохового дыма, поднимавшегося над рядами солдат. — Вам нужно имя, — сказал Инок. Пусть это будет имя Улис. Должен же я как-то вас называть? — Согласен, — ответил пришелец. — Но могу я спросить... «Почему именно Улис? Потому что это имя великого представителя моего народа. Дико, конечно. Они нисколько не были похожи, сутуловатый американский генерал времен Гражданской войны, и это существо, что стояло напротив инока на крыльце. Вот мы и познакомились». «Я рад, что теперь у меня есть имя», — произнес Улис. «Мне кажется, оно звучит возвышенно и благородно, и между нами говоря, я буду даже счастлив носить это имя. А тебя я буду звать просто Иноком, как водится между друзьями, ведь нам предстоит работать вместе много твоих лет». Мало-помалу к иноку возвращалось трезвое понимание происходящего, и ему стало немного не по себе. «Может быть, и к лучшему», — подумал он, — «что сначала меня все это так ошарашило. Я даже не мог понять, в чем дело». «Ну что ж, может и так», — сказал он, инстинктивно сопротивляясь подсказываемому сознанием выводу, уж слишком быстро теснящему привычный ход мыслей. Я могу предложить тебе перекусить и приготовлю кофе. Кофе? Улис причмокнул тонкими губами. У тебя есть кофе? Я сделаю большой кофейник и разобью туда сырое яйцо, чтобы осело гуще. Замечательно, воскликнул Улис. Сколько я напитков перепробовал на разных планетах, но кофе мне понравился больше всего. Они прошли на кухню. Инок поворошил угольки в печке и подбросил еще несколько поленьев. Затем налил в кофейник воды и поставил его на огонь. Принес из кладовой яйца и слазил в подпол за окороком. Улис сидел неподвижно в кресле и наблюдал за его действиями. Ты ешь ветчину и яйца? спросил Инок. Я ем все, ответил Улис. Моя раса очень легко приспосабливается к чему угодно. По этой причине меня и послали на твою планету в качестве. Как это называется? «Высматривателя? Разведчика?» — подсказал Инок. «Да, верно, разведчика». Инок удивился, что с ним так легко разговаривать. Почти как с обычным человеком, хотя, видит Бог, на человека у лис совсем не походил. Скорее, на какую-то дикую карикатуру человек. «Ты уже так долго живешь здесь!» — сказал Улис. и, наверное, любишь свой дом. Я тут родился. Правда, отсутствовал четыре года, но родной дом всегда родной. Я тоже жду, не дождусь, когда смогу вернуться домой. Давно я там не был. Но такие задания, как это, всегда отнимают много времени».